Это застало меня врасплох. — Что с тобой? — спросил я. — Мне надо подзарядиться, — сказала она. — Подзарядиться? — Электричества не хватает. — Знаешь, в последнее время я почти не сплю. Стоит на минуту задремать, сразу же просыпаюсь и больше не могу уснуть. И думать ни о чем не могу. Со мной такое бывает поэтому нужно подзарядиться от кого-нибудь, а то у меня завод кончится, честное слово. Она что, еще не протрезвела? — подумал я и заглянул ей в глаза. Они были совершенно трезвыми, разумными и спокойными, как обычно. Послушай, на следующей неделе ты уже будешь замужем. И муж будет тебя обнимать сколько захочешь, хоть каждый вечер. Для этого люди и женятся, и с электричеством проблем больше не будет. Она ничего не ответила. Сжав губы, разглядывала свои стройные ноги. Маленькие, белые, с красивыми ноготками ступней. — Но мне это требуется сейчас, — проговорила она. — Не завтра не на следующей неделе, не через месяц, а сейчас. «Ну, если ты действительно так хочешь», — подумал я и обнял ее. Все это выглядело ужасно глупо. Для меня она была коллегой по работе, очень толковой и симпатичной девушкой. В конторе мы сидели в одной комнате, перешучивались, иногда вместе выпивали. Но здесь, не на работе, Сидя в обнимку в ее квартире, мы представляли собой всего-навсего два комка теплой плоти. В офисе каждый из нас играл свою роль, но стоило покинуть эту сцену, снять с себя маски условностей, как мы превращались в нелепую, неуклюжую плоть, в куски живого мяса, укомплектованное костями, органами пищеварения сердцами, мозгами и детородными органами. Я сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и обнимал ее за плечи, а она крепко прижималась ко мне грудью. Грудь у нее оказалась больше и мягче, чем я думал. В такой позе, не говоря ни слова, мы просидели друг у друга в объятиях довольно долго. «Ну как?» Поинтересовался я и не узнал своего голоса. Казалось, за меня говорил кто-то другой. Я почувствовал, как она кивнула. Хотя на ней был трикотажный спортивный свитер и тонкая юбка до колен, я скоро понял, что под одеждой на ней ничего нет. И тут же, как по команде, почувствовал эрекцию. Похоже, она это заметила. Я ощущал у себя на шее ее теплое дыхание. Короче, я так с ней и не переспал, хоть и заряжал до двух часов ночи. Она просила не оставлять ее одну, обнимать, пока она не заснет. Я довел ее до кровати и уложил. Она переоделась в пижаму, но никак не могла заснуть. Я еще долго держал ее на подзарядке. Щеки ее потеплели, сердце билось учащенно. Я не знал, правильно поступаю или нет, но не представлял, как еще можно действовать в такой ситуации. Проще всего улечься вместе с ней в постель. Но я с самого начала гнал от себя эту мысль. Что-то мне подсказывало, что не стоит. Не сердись на меня. Просто у меня совсем кончилось электричество. — Конечно, — сказал я. Я все понимаю. Нужно было позвонить домой. Но что бы я сказал кумика? Врать не хотелось. А моих объяснений она бы не поняла. И притом это уже не имело никакого значения. Будь что будет. Я ушел от нее в два часа. Дома был только в три. Никак не мог поймать такси. Кумика, конечно, страшно разозлилась. Она не спала, сидела за столом на кухне, ждала меня. Я сказал, что выпил с товарищами, а потом мы пошли играть в маджонг. «Почему же ты не позвонил?» — спросила она. «Как-то в голову не пришло», — ответил я. Мои объяснения ее не убедили. И вранье сразу было разоблачено. В маджонг я не играл уже несколько лет, а врать как следует не научился. Поэтому я во всем признался и рассказал от начала до конца. За исключением, естественно, эпизода с лекцией, напирая на то, что с этой девушкой у меня ничего не было. После этого Кумик три дня со мной не разговаривала. Совсем. Спала в другой комнате, садилась за стол одна, без меня. Мы переживали, можно сказать, самый серьезный кризис в нашей совместной жизни. Она по-настоящему обиделась на меня, и я ее хорошо понимал. «Что бы ты подумал на моем месте?» — обратилась ко мне жена, прервав молчание. Ее первые слова за три дня. «Если бы я явилась домой в воскресенье в три часа утра, даже не предупредив тебя по телефону и стала говорить, что все это время провела в постели с мужчиной, но между нами ничего не было. Поверь мне, я его подзаряжала только и всего, так что давай позавтракаем и ляжем спать». Если бы я тебе такого наговорила, разве ты не вышел бы из себя? Поверил бы мне?» Я молчал. «А ты сделал еще хуже», — продолжала Кумика. «Солгал сначала, что с кем-то там пил, играл в маджонг. Какое вранье! Почему же я должна верить, что ты с ней не спал?»